Глава 19. Старый друг В школе только и говорили о моей речи на педсовете, и поэтому я был очень занят. Было бы преувеличением сказать, что я чувствовал себя героем. Но все-таки девочки из соседних классов приходили смотреть на меня и довольно громко обсуждали мою наружность. Впервые в жизни мне был прощен маленький рост. Оказалось даже, что я чем-то похож на Чарли Чаплина. Таня величка которую очень уважали в школе, подошла и сказала, что на каникулах она систематически выступала против меня, а теперь считает, что я правильно дал Ромашову в морду. «Но ты должен был сперва доказать, что он общественно вредный тип. — сказала она разумно. Словом, я был неприятно удивлен, когда в разгар моей славы комсомольская ячейка вынесла мне строгий выговор с предупреждением. Педагогический совет не собирался из-за болезни Николая Антоновича, но Кораблев сказал, что меня могут перевести в другую школу. Это было не очень весело и, главное, как-то несправедливо. С постановлением ячейки я был согласен, но переводить меня в другую школу? «За что? За то, что я доказал, что Ромашка подлец? За то, что я уличил Николая Антоновича, который ему покровительствовал?» В таком-то невеселом настроении я сидел в библиотеке, когда кто-то спросил в дверях громким шепотом. «Который?» И я увидел на пороге длинного рыжего парня с шевелюрой, вопросительно смотревшего на меня. «Рыжие вообще любят носить шевелюру». Но этого парня она была какая-то дикая, как в учебнике географии у первобытного человека. Интересно, что сперва я подумал именно об этом, а уже потом понял, что это Петька. Петька Сковородников собственной персоной стоит на пороге нашей библиотеки и смотрит на меня с удивлённым выражением. Я вскочил и бросился к нему, роняя стулья. «Петя!» Мы пожали друг другу руки, а потом подумали и обнялись. «Петя, ну как ты? Жив, здоров. Как же мы с тобой не встретились ни разу?» «Это ты виноват, бездурак», — ответил Петька. «Я тебя по всему свету искал, а ты вот где приютился». Он был очень похож на свою карточку, которую я видел у Сани. Только на карточке он был причёсан. Как я был рад. Я не чувствовал ни малейшей неловкости. Точно встретился с родным братом. «Петька, чёрт возьми, ты молодец, что пришёл. У меня твои письма, вот». Я отдал ему письма. «Как ты меня нашёл? Из Энска написали?» «Ага. Я тебя давно жду. Думаю, не идёт, подлец. Ну, как старики?» «Старики наять отвечал я. Он засмеялся. «Я думал, что ты в Туркестане живёшь. Что ж ты, так и не добрался?» «А ты?» «А я был», — сказал Петька. «Но мне не понравилось. Знаешь, жара, все время пить хочется. В тюрьму меня посадили. Я соскучился и вернулся. Ты бы там подох». Я провел его в спальню, но ребята обступили нас и стали смотреть прямо в рот. И вдруг оказалось, что у нас в школе поговорить просто негде. да пошли на улицу», — предложил Петька. «Погода хорошая, почему не пройтись? А то ко мне». «Ты один живёшь?» Он показал на пальцах вдвоём. «Женился?» Он погрозил мне кулаком. «С товарищем!» Мы взяли на дорогу по огромному куску эндского пирога, оделись и стали спускаться по лестнице, разговаривая с набитыми ртами. И вот тут произошла очень странная встреча. На площадке первого этажа у географического кабинета стояла женщина в шубке с беличьим воротником. Она стояла у перил и смотрела вниз, в впролёт. Мне сперва показалось, что она собирается броситься в впролёт. Она покачивалась у перил с закрытыми глазами. Но мы, должно быть, испугали её, и она нерешительно подошла к двери. Это была мария Васильевна. Я сразу узнал её, хотя у неё был незнакомый вид. Очень может быть, что если бы я был один, она бы заговорила со мной. Но я был с Петькой и, кроме того, ел в эту минуту пирог, и она только молча кивнула в ответ на мой неловкий поклон и отвернулась. Она похудела с тех пор, как я видел ее в последний раз, и лицо было неподвижное, мрачное. Думая об этом, я вышел на улицу, и мы с Петькой пошли гулять. Опять вдвоем, опять зимой, в Москве, после долгой разлуки. ***Удивительно, как Петькина история была похожа на мою. ***Я слушал его с грустным чувством, как будто вспоминал старую книгу, прочитанную еще в детстве и пережитую с горечью и волнением. ***Но странно. ***Мне показалось, что тогда мы были опытнее, старше, как будто мы были маленькими стариками. ***В Ташкенте Петька прославился, как гроза уток. ***Не диких, разумеется, а домашних. Он выгонял уток на берег, а потом откручивал им головы и жарил на костре в саду детского дома. За это его в конце концов посадили в тюрьму, где он на всю жизнь получил отвращение к абрикосам. В тюрьме кормили отжимками из абрикосов, на завтрак, на обед и на ужин.